Может быть, Портос вернулся в Пьерфон, не выходя из дома господина Фуке. Наконец, Д'Артаньян зашел в дальнюю часть дворца, которая была опоясана каменной оградой, увитой декоративными растениями со множеством пышных цветов. На известных расстояниях по ограде были расставлены статуи в скромных или таинственных позах. Это были весталки, закутанные в пеплумы, падавшие широкими складками. Они как бы стояли на страже, устремляя на дворец свои робкие взгляды. Весталки в древнем Риме жрицы богини Весты, дававшие обет безбрачия. Нарушивших обет зарывали живыми в землю. Примечание — редакция. Гермес, прижавший палец к губам, Ирида с распущенными крыльями, ночь, усыпанная маками — Выселись над садами и постройками, которые виднелись за деревьями. Гермес, в греческой мифологии сын Зевса и Майи, бог путешествий, пастбища, стад, торговли, гимнастики и красноречия, был вестником богов и низводил души умерших в подземное царство. Изображался в крылатых сандалиях и шлеме, и с жезлом в руке. Ирида. В греческой мифологии богиня Радуги. В произведениях искусства изображалась с посохом в виде змеи и чашей для возлияний. Примечание – редакции Все эти статуи вырисовывались белыми силуэтами на фоне высоких кипарисов, тянувшихся черными вершинами к небу. Вокруг кипарисов обвивались столетние розы, цеплявшиеся своими цветущими кольцами – за каждый сучок и осыпавшие нижние ветви и статуи дождем благоуханных цветов. Это волшебство казалось мушкетеру высшим достижением человеческого ума. Он впал в поэтическое настроение. Мысль, что Портос живет в таком раю, возвышала Портоса в его глазах, ибо самые возвышенные умы поддаются влиянию окружающей обстановке. Д'Артаньян увидел дверь на двери пружину и нажал ее. Дверь открылась. Д'Артаньян вошел, закрыл за собой дверь и оказался в круглом павильоне, где не было слышно ничего, кроме журчания водопадов и пения птиц. У дверей павильона мушкетер встретил Лакея. «Здесь живет барон Дювалон», — решительным тоном спросил Д'Артаньян. «Да, сударь», — отвечал Лакей. «Доложите ему, что его ждет шевале Д'Артаньян»,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 Что вы подумали, когда они нашли меня там? Я стал размышлять, дорогой мой. Ах, вот как! К чему же привели вас ваши размышления? Я догадался обо всем. Вы догадались обо всем? Да. О чем же вы догадались? Послушаем, — сказал Портос, усаживаясь поудобнее в кресле и принимая вид сфинкса. — Я догадался прежде всего о том, что вы укрепляете Бель-Иль. — Ах, это было немудрено. Вы видели меня за работой. — Погодите. — Я догадался еще кое о чем. — А именно, что вы укрепляете Бель-Иль по приказанию господина Фуке. — Совершенно верно. — Еще не все. Раз начав догадываться, я не останавливаюсь на полдороги. — Милый Д'Артаньян.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 «Вы, по-видимому, живете очень уединенно, дорогой друг», — заметил он. «Я всегда любил одиночество. Я меланхолик», — со вздохом отвечал Пуртос. «Странно», — сказал Д'Артаньян, — «я что-то этого не замечал». «Это у меня с тех пор, как я стал заниматься науками», — с озабоченным видом отвечал Пуртос. «Надеюсь, что умственный труд не повредил телесному здоровью».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 «И это вы называете неприятным случаем?» «Именно. Я рассуждал не так, как вы. Я сказал себе, раз мои ноги десять раз входили в эти сапоги, то нет никаких оснований не войти им в одиннадцатый раз. На этот раз, милый Портос, позвольте мне заметить вам, что вы рассуждали нелогично». Словом, сидя перед перегородкой,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 И сокрушила ее. Друг мой, мне показалось, что я, как Самсон, разрушил храм. Сколько при этом повалилось на пол картин, фарфор, цветочных горшков, ковров, занавесей, прямо неслыханно. Неужели? Не считая того, что по другую сторону перегородки стояла эта жерка с фарфором, и вы опрокинули ее. Я отшвырнул ее на другой конец комнаты. Портос захохотал. «Действительно, вы правы, это неслыханно!» И Д'Артаньян расхохотался вслед за Портосом. Портос захохотал еще громче. «Я разбил, — продолжал он прерывающимся от смеха голосом, — больше, чем на три тысячи франков фарфора!» «Великолепно!» «Не считая люстры, которая упала мне прямо на голову и разлетелась на тысячу кусков!» «На голову?» — переспросил Д'Артаньян, хватаясь за бока, — — Прямо на голову, и разбила вам череп. — Нет, ведь я же сказал вам, что разбилась как раз люстра, она была стеклянная. — Люстра была стеклянная? — Да, из венецианского стекла, редкость, дорогой мой, уникальная вещь, и весила двести фунтов, и упала вам на голову. — На голову! Представьте себе раззолоченный хрустальный шар,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 Нечто вроде купола, который выдержал бы собор Парижской Богоматери. Да что вы! Да, по-видимому, у всех людей череп устроен таким образом. Говорите за себя, дорогой друг. Это у вас череп устроен так, а не у других. Возможно, — сказал самодовольно Портос. Так вот, когда люстра упала на купол, который у нас на макушке, раздался шум вроде пушечного выстрела, хрусталь разбился,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 Д'Артаньян смотрел, Портос блаженствовал. Д'Артаньян искал, по-видимому, новую тему для разговора. «Вам очень весело здесь, Портос?» — спросил он, найдя, наконец, эту тему. «Не всегда. Ну, понятно. Однако, когда вам станет слишком скучно, что вы будете делать?» «О, я здесь буду недолго. Арамиса ждет только, чтобы у меня исчезла последняя шишка». И тогда представит меня королю. Король, говорят, терпеть не может шишек. Значит, Арамис все еще в Париже? Нет. Где же он? В Фонтенбло. Один? С господином фуке Отлично. Но знаете ли, нет, скажите, и я буду знать. Мне кажется, что Арамис забывает вас. Вам так кажется? Там, видите ли, смеются, танцуют, пируют, распевают вины из подвала в господина Мазарини. Известно ли вам, что там каждый вечер дается балет? Черт возьми! Повторяю вам, что ваш милый Арамис вас забывает. Очень может быть. Я сам иногда так думал. Если только этот хитрец не изменяет вам. О, вы знаете, этот Арамис — хитрая лисица.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 Думаете, что я хочу предъявить какие-нибудь права на укрепление Бель-Иля? О, конечно, нет. Значит, одни только ваши интересы руководят моим поведением. Не сомневаюсь в этом. Так вот, я интимный друг короля. Доказательством служит то, что когда ему нужно сказать что-либо неприятное, я беру эту обязанность на себя. Но, милый друг, если вы меня представите... дальше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 Портос, вы рассуждаете как Аристотель, и логика всегда приходит на помощь вашему воображению. Аристотель, 384-й, 322-й до нашей эры, великий древнегреческий философ. Сочинения Аристотеля охватывают все области знания того времени, естествознания, историю, политику, этику, эстетику, психологию, логику. примечание редакции. — Вы находите, — сказал Портос. — Это следствие серьезных занятий, — отвечал Д'Артаньян. — Ну, едем. — А как же мое обещание господину Фуке такое? — Не покидать Сен-Манде, не предупредив его. — Ах, милый Портос, — сказал Д'Артаньян. — Какой же вы мальчик, то есть? — Вы ведь едете в Фонтенбло, не правда ли? — Да. — Вы там увидите господина Фуке? — Да. — Вероятно, у короля? — У короля, — торжественно повторил Портос.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 Нет, я плаваю, как выдра. Тогда, может быть, перемежающиеся лихорадки? Я никогда не болел лихорадкой и думаю, что никогда не буду болеть. Но я вам сделаю одно признание. И Портос понизил голос. Какое? — спросил Д'Артаньян, тоже понизив голос. Я признаюсь вам, — повторил Портос, — что я до смерти боюсь политики. Да что бы! — воскликнул Д'Артаньян. «Тише!» — сказал Портос громовым голосом. «Я видел его преосвященство господина кардинала де Ришелье и его преосвященство господина кардинала Мазарини. Один держался красной политики а другой черной». Осуществляя свою политику укрепления абсолютизма и подавляя сопротивление аристократии, Ришелье ознаменовал свое правление смертными приговорами самым родовитым представителем французского дворянства, примечание редакции. Я никогда не был особенно доволен ни той, ни другой. Первая привела на плаху господина де марельяка де Ту, де Сен-Мара, де Шале, де Бутвиле, де Монмуранси, вторая — множество фрондеров, которым и мы принадлежали, дорогой мой. Де Морильяк Луи — 1572-1632 маршал Франции, был казнен 10 мая 1632 года, как противник Ришелье. Десенмар Анри, 1620-1642 маркиз, фаворит Людовика XIII, казнен 12 сентября 1642 года, как один из главных участников заговора против кардинала Ришелье. Бутвиль Франсуа де Монмуранси, 1600-1627, знаменитый дуэлянт. Запрещение дуэлей было одним из моментов борьбы решелье против знати. Несмотря на запрет, Бутвиль имел дерзость сражаться на дуэли 12 мая 1627 года в самом центре Парижа под окнами Ришелье и был казнен 21 июня 1627 года. Демон Муран Сигенрих, 1595-1632, герцог, адмирал и маршал Франции. В 1631 году после бегства Марии Медичи стал на сторону ее и мятежного брата короля Гастона орлеанского 1 сентября 1632 года раненый был взят в плен и казнен 30 октября 1632 года. Примечание редакции. «Которым, напротив, мы не принадлежали?» — поправил Д'Артаньян. «Нет, принадлежали, потому что если я обнажал шпагу за кардинала, то наносил удары за короля». «Дорогой Портос, докончу». Мой страх политики таков, что если под всем этим кроется политика, я немедленно возвращаюсь в Пьер-Фон. И вы будете совершенно правы. Но и я, дорогой Портос, терпеть не могу политики. Говорю вам напрямик. Вы работали над укреплениями Бель-Иля. Король пожелал узнать имя талантливого инженера, производившего работу. Вы застенчивы, как все люди дела. «Может быть, Арамис хочет оставить вас в тени, но я увожу вас и громко заявляю всем о ваших заслугах. Король дает вам награду, вот и вся моя политика». «О, такая политика мне по вкусу», — сказал Портос, протягивая руку Д'Артаньяну. Но Д'Артаньян знал руку Портос. Он знал, что рука обыкновенного человека, попав между пятью пальцами барона, не выходило оттуда без повреждений, поэтому он протянул другу не руку, а кулак. Портос даже не заметил этого. После этого они оба вышли из дому. Стража пошепталась немного, было произнесено несколько слов, которые Д'Артаньян понял, но не стал объяснять Портосу. «Наш друг, — сказал он себе, — был по пленником Арамиса. Посмотрим, что произойдет, когда этот заговорщик окажется на свободе.